События на крытой стоянке перед входом в отель объяснили им, почему никто не выезжал со стоянки и почему никто не обратил на них внимания. Там стояли четыре полицейские машины, образуя полукруг. Их верхние огни постоянно вращались, создавая атмосферу чрезвычайности. Борн мог видеть полицейских в форме, мелькавших в толпе любопытных гостей. Они задавали вопросы и проверяли именно тех, кто отъезжал на машинах. Мари Сен-Жак медленно ехала вдоль стоянки к свободному месту в правом углу, где было особенно темно. Она выключила двигатель и села подобно статуе, глядя перед собой. «Будьте крайне осторожны», — предупредил ее Борн, опуская стекло со своей стороны, — «и потихоньку выходите». Теперь откройте дверь с моей стороны и помогите мне выйти. Запомните, что стекло опущено, и револьвер у меня в руке, а вы от меня всего в двух футах. С такого расстояния я никогда не промахиваюсь. Она все сделала так, как он сказал, автоматически и не раздумывая. Джейсон вышел на тротуар, опираясь на дверь. Потом он несколько раз переместил свой вес с одной стороны тела на другую. Сейчас он уже мог двигаться и даже идти. Не очень хорошо, с чужой помощью, но идти. Что вы собираетесь делать? Осведомилась она, как бы боясь услышать ответ. Ждать. Рано или поздно кто-нибудь приедет на машине и поставит ее поблизости. Не имеет значения, что происходит у входа в отель. Сейчас самое время для обеда. И посетители наверняка будут. Ведь так или иначе, но кто-то заказал места, столы накрыты и гостей ждут. Люди, суетящиеся у входа, не могут нарушить их планов. Обед состоится. О, -о, -о а когда автомобиль появится, вы возьмете его? Она помолчала и сама же ответила на свой вопрос. Мой бог, вы собираетесь убить кого-то, кто приедет сюда? Борн схватил ее за руку. Ее испуганное лицо находилось в нескольких дюймах от него. Он должен управлять ею с помощью страха, но не до той степени, когда впадают в истерику. Если это будет необходимо, я это сделаю. Но мне кажется, мы сможем обойтись и без крайних мер. Машины обычно паркуют служащие стоянки, а ключи они оставляют под ковриками. Все очень просто. Впереди показались огни подъезжающего автомобиля. Это было небольшое купе, которым управлял дежурный. Он приближался прямо к ним, сигналя Борну, чтобы тот посторонился. Резервированные места для обеда — ресторан. Он принял решение. Дежурный вышел из машины и положил ключи под сиденье. Когда он проходил мимо, он кивнул им, Борн заговорил с ним по-французски.